Явление пятое, те же. Кругель, Швохнев, осторожно входя. Кругель. Право, я боюсь, чтобы он нас не застал здесь. Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. Алексей, уступай, брат, тебя позовут. Алексей уходит, Швохнев, подходя поспешно к Гаврюшке. Откуда, барин? Говрюшка. Да теперь из Рязани. Швохнев. Помещик. Говрюшка. Помещик. Швохнев играет. Говрюшка играет. Швохнев. Вот тебе красауля даёт ему бумажку. Рассказывай всё. Говрюшка. Да вы не скажите барину. О банине не бойся. Швохнев. Что? Как он теперь? «Выигрыши, а?» Гаврюшка, «Да вы, полковник Чеботарева, не знаете?» Швохнев, «Нет, а что?» Гаврюшка, «Недели три тому назад мы его обыграли на 80 тысяч деньгами и да до коляску варшавскую, до да шкатулку, до да ковер, до да золотые палеты одной выжиги дали на 600 рублей». Швохнев, взглянув на Кругеля значительно, «А?» 80.000. Кругиль покачал головой. Да мы ж не чисто? Это мы сейчас узнаем. Говрюшке, послушай, когда барин остаётся дома один, что делает? Говрюшка: "Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин-то, держит себя хорошо, он ничего не делает". Шивохнев: "Врёшь, чай карт из рук не выпускает". Говрюшка, не могу знать я, с барином всего 2 недели. С ним прежде всё повлушка ездил. У нас тоже есть Герасимо лакей, опять Иван лакей, Иван псар, Иван музыкант, Дементий кучер донамедний из деревни одного взяли. Швохнев в кругелю. Думаешь, Шулер? Кругель. И очень может быть. Швохнев. А попробовать всё-таки попробуем. Обу бегают